Не смейте на меня так смотреть. Кто я смотрю? Что вы делаете, дерзкий? Кто не я? меня держать. Кто вам сказал, что я вас держу? Нет, вы дерзкий. У вас есть что-то африканское. Африкан... Мне нравятся такие, как вы. Африканское? Ведь я же никогда даже не был в Африке. Значит, читали про неё Что вы делаете? Нет, вы безумно дерзкий. Не трогайте меня. Сейчас сюда войдут. Мне нравятся такие, как вы. Для вас, наверное, не существует препятствий. Я пропала. А ты Александр Тарасович, можно вас? Что? что? Это какая ехидна говорила. Да что ж ехидна, люди болтают. Народ, говорят, ходят к вам в квартиру. Мастерская у нас вот и ходит. Фокстроты по ночам. Так, товарищ, интересно. Значит, люди не могут отличить сонаты Бетховена от фокстрота? И туда же, пардон лезут с рассуждениями санаты не санаты а в мое положение тоже входить нужно а да кстати о положении действительно зани на по моему осталось должна вам за электричество три червонца 43 4 три. три с половиной 4 хорошо 44 так и 4. Квитанцию я вам завтра пришлю Ну зачем эти, <свят> пардон, зачем эти бюрократизмы, не надо Что же это вам и кается все Небось поминает кто-то Кто поминает? Кто поминает? Так вы уж потише с фокстротами, Александр тарасович А то ведь недолго и до беды У что, сегодня опять гости будут? О, боже пошли Так, легенькие именины. Ага. Что? Что еще? Ага. Боже ты мой, сколько ж мы свету жгем. Прощения просим. Рокупожатие отменяется. Да, дорогой мой. Да шучу, шучу, товарищ. Эх, товарищ... Товарищ, ах, товарищ... Болять мои раны... <свят> Болять <свят> мои раны... На боке... Одна зажевает... Другая назревает... А ревуар... А третья засела в головоке... Да... Видел я вымогателей на своем веку на этот аллилуйя. Какой-то экстра Да что ж такое, товарищи? Что ж такое? Селедки, что ли, я переложил за обедом? Да? Варий Семенович, я вас приветствую. Да. А как же, Варий Семенович? Да, в часикам десяти. Спрашивали, спрашивали, да. Когда же, говорит, убежу снова а сирийский профиль Борис Ильич, а у нас сюрприз. Да. Но не могу, я секрет. Но, Борис Ильич, секрет. Да, до встречи, да. Да, до встречи. Удивительно вульгарный этот человек-гусь. Вы не находите? да. Не нахожу. <с> Человек, который зарабатывает 200 червонцев в месяц, не может быть вульгарным. Уважаю гуся. <с> Кто пешком по Москве таскается? Вы! Простите, месье метистов я не таскаюсь. Нахожу. О, пардон, пардон. Да, действительно, вы, вы ходите, пардон, вы ходите. А гусь на машине ездит. Вы в одной комнате сидите... Ой, ой, пардон, может быть, сидите... Это выражение, которое неприлично в высшем обществе. Вы седаете. А гусь в семи комнатах. Вы набасаете на своем фортепиано 10 червонцев в месяц, а гусь 200. Кто играет? Вы. А гусь танцует. Видите ли, эта власть создала такие условия жизни при которых порядочному человеку существовать невозможно. Да бросьте вы, порядочному человеку при любых обстоятельствах существовать возможно. Я порядочный человек, и я существую.